Глава 56. Самолеты с системой J-STARS доложили о длинном автомобильном конвое и стали отслеживать его продвижение. Поначалу Кируин обеспокоился, что два автомобиля смогут выскользнуть из большого здания и затеряться среди сотен других машин. Но затем он исключил эту возможность, посчитав, что люди из этих автомобилей меньше всего хотели бы повстречаться с такой штукой, как целая дивизия Ирак. Они станут ждать, пока не пройдет конвой. Соренсен вернулся чуть позже 12.30 прямо с заседания Совета по национальной безопасности и выглядел взволнованным. Все еще в своем лучшем костюме он поспешил к столу Кируина. «Джон». «Ты уверен, что эти машины по-прежнему внутри здания?» «Да уж более чем, Олтер». «Так. Я хочу, чтобы в течение последующих 20 минут вы буквально не спускали глаз с этого здания. В прямом смысле. И еще я хочу иметь его хороший снимок, сделанный первым же спутником, который пройдет над ним после 13.00. Это будет 20.00 по иракскому времени. Договорились?» — Ясное дело. Кируин начал вводить команды в компьютер, программируя KH-11 на проход со щелчком в 13.05. Он поднял глаза на маржа который с озабоченным выражением лица по-прежнему стоял рядом. кируэн с любопытством вперил в него взгляд. — Олтер, как прошло заседание? — Не спрашивай, Джон, не спрашивай. Морж неприязненно покачал головой. «Чертовы погонялы!» — вырвался он, направляясь к своему столу. Пряча улыбку, Кируин снова неторопливо повернулся к монитору. В 12.42 Джей Старс засекли движение возле здания. Морж вскочил с места и поспешно снова подошел к Кируину. «Ты уверен?» «Ну, посмотрите сами, два автомобиля. Они остановились вон там, возле домика» морш сосредоточенно всматривался в экран. «Может быть...» «Очень может быть...» Выдохнул он. «Олтер, никаких может быть! Это точно те самые автомобили!» «Я не это имел в виду!» «А теперь неотступно продолжай наблюдение!» Пятью минутами позже они увидели, как машины тронулись с места. «Сукины дети!» — широко улыбаясь, — воскликнул морш когда экран показал, что автомобили отъехали от склада. «Им таки удалось это сделать! И чертовски вовремя удалось!» «Уолтер, что вы имеете в виду?» кируин явно был преисполнен любопытством. «Вы не могли бы мне объяснить, что тут происходит?» «Джонни, мальчик!» «Не обращай внимания», — ответил морш «Твое дело продолжать наблюдение за этими машинами». Он сверился с часами. «Ну, а теперь взгляни-ка еще разок на то здание!» Через 20 секунд изображение склада на экране растворилось в мареве точек. Показалось, прошло немало времени, прежде чем оно прояснилось. А когда это, наконец, произошло, здание исчезло. «Оно... оно взорвалось!» — воскликнул Кируин. «Даже не верится!» Голос его неожиданно дрогнул. — Взяло и взорвалось. — Чертовщина какая-то. — Вот именно, — подтвердил морш И если тебе пора бы все-таки заняться отслеживанием автомобилей, то мне нужно сделать один звонок. — Мне это начинает нравиться, — добавил он. — Так утереть нос этим чертовым погонялом. — Ох, парень! Посмеиваясь, он потопал к своему месту. Широко открыв рот, Керуин проводил начальника взглядом, затем медленно отвернулся и стал вводить программу слежения за передвижением автомашин. Выехав из Джидды, Харис и Палмер первые полтора часа непринужденно болтали, и сидевший на месте пассажира Палмер старался расслабиться от напряжения, вызванного угрожающей близостью опасности в Шаратоне. Они исчерпали обсуждение того, каким образом властям удалось их обнаружить, но в конце его находились столь же далеко от каких-то определенных выводов, как и в начале, так что решили его прекратить. Харрису не терпелось узнать, как все прошло в баданахе и Палмер посвятил его в подробности. Постепенно гиганта стала одолевать усталость, и он сказал, едва подавив зевок, «Мелл, Если ты не против, я хотел бы прикорнуть пару часиков, а? Это была чертовски долгая и нудная поездка. И предыдущей ночью я поспал каких-то два часа во время остановок в пути. Сам-то ты как, нормально? Со мной все в порядке. Последние пару недель я только и делал, что просиживал задницу. Но отдыхался более чем. Отправляйся спать. Нужно ли тут чего-то опасаться по дороге? «Да кое-чего!» — Палмер снова зевнул. «Во-первых, смотри за верблюдами. Это чертовски тупые создания. Я чуть было не сбил одного по дороге возле места под названием Тайма. Они шатаются поперек шоссе, похоже, напрочь, лишены чувства опасности. Но хуже всего то, что они такого же цвета, как эта чертова пустыня, и их очень трудно заметить. Я видел одну машину в Хулайфе с верблюдом на водительском сиденье. Должно быть, она врезалась в него на полной скорости. Чёртова скотина развалилась от удара и пробила лобовое стекло. Веришь, было трудно отличить, какие останки принадлежали верблюду, а какие водителю. Он скривил рот. «А вонь там стояла такая, что...» «Ты бы лучше перебрался на заднее сиденье мало ли что», — с усмешкой посоветовал Харрис. «А что, может, и переберусь», — согласился Палмер, — Да еще приглядывай за этими хлюпиками, разъезжающими на маленьких белых пикапах mazda Они тоже мечутся поперек шоссе. «Я уже видел несколько примеров такой езды», — сообщил Харрис. «Но кого ты называешь хлюпиками?» «Обычно мы так называли террористов в Родезии, прежде чем она стала народным раем Зимбабве». «Полным сарказма голосом», — ответил Палмер. «Когда ты такого подстрелишь, он вроде как хлюпает». «Ну, а эти в пикапах, наверное, тоже бы хлюпали», — туманно объяснил он. «Ладно, я собираюсь поспать». Вот эти три клавиши на приемнике. Программы BBC World Service, окраиня справа, радио «Израиль». На BBC придется время от времени подстраиваться. У них немного гуляет частота волны. «Разбудишь меня часа через два, если устанешь». 21.05, как раз когда самолет на Бангкок с Салливаном на борту пошел на взлет, а окна третьего ленд-крузера задребезжали от могучего храпа Палмера, Хавард засек нужный поворот направо. Они только что пересекли оэт а старттар реку, впадавшую в огромное внутреннее озеро, над которым полтора часа назад пролетела восточная пара крылатых ракет. Дорога выглядела сносной, а навигационный прибор подтвердил правильность их местонахождения. Санитарные машины свернули с основного шоссе, а хвостовые огни конвоя стали удаляться вперед, постепенно исчезая в темноте. «Ну вот», — сказал Хавард, — «теперь последний отрезок пути. Поначалу он будет совсем безлюдным, но чем ближе мы будем к тигру, тем больше риск, что кто-то нас заметит». Все незакрепленные предметы в машинах были тщательно сложены или привязаны во избежание лязга и клаценья. На скорости 25 миль в час, с тихо урчащими на малых оборотах двигателями, санитарки были почти бесшумными. Через какое-то время начала поскрипывать одна из задних рессор первого автомобиля. Берн остановился, и Акфорд плеснул на нее из канистры изрядную дозу масла. Начиная с этого момента, они двигались почти беззвучно. Уже в стоярдах от них вряд ли кто смог бы услышать, как они проезжают мимо, если только не приложил бы ухо к земле. Когда они миновали редкие признаки человеческого жилья, их то и дело приветствовал хор собачьих голосов. Но Берн знал, что этим псам нужно совсем немного, чтобы они начали либо выть, либо лаять. Правда, изредка собак с проклятиями забрасывали камнями, пытающиеся уснуть жители, но обычно они не обращали на них никакого внимания, относясь к ним как к нечистым животным. хавард прикинул, что к 23.00 команда находилась не более чем в 10 милях от места назначения. Он приказал быть предельно внимательными. Машины притормозили и едва ползли вперед. Признаки цивилизации стали появляться все чаще. И в 23.20, когда они одолели небольшой подъем, вдалеке показался двигавшийся слева направо свет то ли просто машины, то ли трейлера, направлявшегося на юг в сторону Багдада. «Я бы сказал, это милях в трех отсюда», — прошептал Берн. «Угу. Этот пустынный каменистый участок должен начинаться почти сразу по левую сторону от дороги, где-то в полумиле отсюда. На этот раз Хавард воспользовался крупномасштабной картой, сделанной со спутника, на которой местность изображалась со всеми подробностями. Проведя лучом пальцевого фонарика по всем извивам дороги на карте, он увидел в тускло-зеленом свете, что они совсем рядом с тем местом, которое он выбрал в качестве укрытия. Тремя минутами позже он резко скомандовал здесь. Берн медленно свернул с дороги налево и стал осторожно пробираться между камнями и чахлым кустарником вверх по склону. Второй ленд-крузер двигался следом. Через десять минут в четырехстах ярдах от них на фоне неба появился силуэт какого-то строения. Хауард выбрался из машины, и к нему присоединился Зиглер. Не говоря ни слова, мужчины быстро и бесшумно ушли в темноту. Двадцатью минутами позже они возвратились. Хавард принял решение. «Джонни — это то, что нужно. Нет смысла ехать дальше к каменоломням. Мы вполне можем спрятать машины в этом загоне. Там только голые стены, никакой крыш, абсолютно заброшенные место, никаких признаков недавнего посещения, случайные кучки овечьего помета и больше ничего». Давай-ка двигаться. Нет, Уолтер, они точно остановились. Кируин был категоричен. Первый раз они остановились вот здесь. Он указал точку на экране с наложенной на изображение крупномасштабной карты А затем проехали еще. Каких-то несколько сотен ярдов. Сейчас они стоят уже 30 минут. А машина находится за чем-то вроде ограды. Я уверен, что эта остановка запланированная. В течение последнего часа они двигались очень медленно. У них там уже пол первого ночи. морш задумчиво погладил усы и согласно кивнул. Они находятся в миле от главной автотрассы Север-Юг. Видимо, они решили сегодня ночью уже никуда не ехать. Может, статься завтра утром они двинутся в Багдад». Он начал было прикидывать возможные варианты, но решил, что от его гаданий проку будет немного. — Ладно. — Что это там за город рядом? — Как раз по другую сторону автострады. На экране названия указано не было, и Кируэн посмотрел его по карте. Называется Тикрит. — Вам это что-нибудь говорит? —— Сообщу-ка я лучше директору. Может быть, он скажет что-то толковое. но ну, а ты пока не спускай с них глаз. Окей, — тихим голосом объявил ховард Мы отправляемся. Джонни, обязательно проверь склон по дороге. Не остались ли там следы от колес? И замети их, пока будет еще темно. И поспи немного, слышишь? Выглядишь ты, друг, как выжатый лимон. Я успею поспать утром. Эд. Увидимся часиков через 36, ладно? И всадите разок этому ублюдку лично от меня. Сделаем, Хавард усмехнулся, его зубы смутно белели в темноте. Остальные помогли Хаварду, Макдональду и Зигглеру закинуть на плечи тяжелую поклажу. Макдональд едва не шатался под огромным весом. «Сто двадцать фунтов! И ни унца, и меньше!» — подумал он. Коротко махнув на прощание, трое мужчин отправились в путь. Их тела согнулись под громоздкой ношей, медленно, но упорно они двигались вниз по склону в сторону автострады. Берн проследил за их уходом, а затем обратился к Акфорду и Ашеру. «Ок, ребята, приступим. У нас до утра полно работы». Но начнем мы с того, что выбросим все лишнее дерьмо из автомашин. Как вы сказали? Тикрит? Директор Национального бюро разведки с интересом взглянул на маржа Да, сэр. Буквально в пяти милях от него. Они расположились довольно далеко от шоссе наверху среди камней. Там какие-то старые стены или ограда, и они спрятались за нею. Какое-то время, задумчиво помолчав, Мартин Фейга медленно произнес Уолтер, «Похоже, я знаю, что они собираются делать. Думаю, теперь вы можете расслабиться. Эти машины не сдвинутся с места до послезавтра. Сделайте еще несколько снимков со спутников. Я хотел бы иметь изображение всего города, включая то место, где спрятаны автомобили». Через час состоится еще одно внеочередное заседание Совета Безопасности, и они захотят иметь все свежие данные о том, что происходит. «Сэр, вам понадобятся копии снимков, сделанных самолетами с «Джей stars «Нет, не думаю. Ни специалисту в них слишком сложно разобраться. Снимков с «Кэй будет достаточно. Вы не смогли бы подготовить их полный набор через полчаса?» «Нет проблем, сэр». Морж поднялся, собравшись идти. Поколебавшись мгновение, он все-таки выпалил вопрос, который не давал ему покоя. «Сэр, простите, что я вас спрашиваю, но как вы думаете, они посоветуют нанести еще один удар крылатыми ракетами?» Какое-то время Фейга пристально вглядывался в лицо Соренсена. «Уолтер», — мягко поинтересовался он, — «Уж не испытываете ли вы часом симпатию к этим людям?» «Ну как?» Соренсен был пойман врасплох. Прежде чем отвечать, он, как всегда, потеребил усы и прочистил горло. «И извините, сэр, просто все это выглядит вроде как неправильно. Ну, вы знаете, что я хочу сказать. А этот парнишка, э, я имею в виду Кируина, — Когда он увидел, что произошло, он посмотрел на меня, как на какого-то монстра, или того хуже. Уолтер, это решение принимали не вы. Голос директора НБР стал жестким. И если подобное решение будет принято вновь, то уж никак не вам, не вашим подчиненным оценивать или подвергать сомнению его правильность. Зарубите это себе на носу. Фейга бросил на моржа холодный взгляд, как бы убеждаясь, что до того дошел смысл его слов. После этого он заговорил более спокойно. Но если вы так уж хотите знать, я весьма сомневаюсь, что это повторится второй раз. Если я не ошибаюсь, эти люди действительно добрались туда, куда хотели, существует одна очень веская причина, по которой еще один ракетный удар привел бы на данном этапе к обратному результату. Больше я ничего не скажу. Возможно, вы и сами все сообразите, если поразмыслите. морш пробормотал извинения и покинул кабинет. Как только он очутился за дверями, на его лице расцвела ухмылка. Соренсен не подозревал о том, что такая же улыбка расцвела в этот момент и на лице оставшегося в одиночестве директора Национального бюро Росква разведки. Усердный труд в купе с щедрыми возлияниями уайт-спирта из пятигаллонной канистры одолели-таки маслянистые месиво покрывавшие машины, и накопившаяся на кузовах грязь постепенно стала отставать. Верхний же слой, дополнительно разбавленный маслом краски защитного цвета, так по-настоящему и не застыл, и отмывать его оказалось даже легче, чем предполагали Акфорд с Ашером. Когда оба ленд-крузера приняли достаточно чистый вид, мужчины вымыли их водой со стиральным порошком. Наконец они смыли пену чистой водой, в которую Акфорд добавил немножко парафина. «Добавка парафина — старая шоферская хитрость», — поделился он. Гораздо лучше, чем все эти новомодные полирующие средства с разными наворотами. Да и дешевле тоже. Скоро наши крошки будут опять смотреться, как новенькие. Вот отполируем их замшей, и тогда сам увидишь. Покончив с этим, они освободили салоны и навели порядок внутри машин. Все медицинское оборудование, за исключением Короба со средствами для оказания неотложной помощи было снято и сложено в кучу в углу загона. Лежаки были уже убраны, а необходимость в батареях баллонов кислородом и остальных вещах теперь тоже отпала. В то время как Ашер отправился сменить стоявшего на часах Берна, Акфорд принялся распаковывать огромный ящик, находившийся до этого под одним из лежаков. Внутри него были сложены различные запчасти, снятые с четвертого автомобиля. Вместе с Берном они заменили разбитые подфарники и треснувшие оконные стекла, поставили на колеса диски и тщательно привели в порядок приборные панели. Инфракрасные фильтры на фарах остались на месте, а красные стекла мигалок были заменены на голубые. В задней части каждого автомобиля к вертикальным зажимам прикрепили длинные штыри, после чего Акфорд извлек плоский сверток, в котором находились по два комплекта новых номерных знаков и самоклеющиеся пленки с другой символикой и два больших флага. — Тони, флаги мы будем закреплять перед самым отъездом, — остановил Акфорда Берн. «Если кому-то вздумается пролететь над нами, то они могут привлечь внимание. Давай-ка наклеим картинки и надписи, а потом растянем маскировочные сетки и набросаем на них сверху эти чахлые кустики». Он посмотрел на часы. Было ровно 400 ноль-ноль. «Славно мы потрудились. Интересно, как там дела у наших?» «О, с ними все будет в порядке, босс», — не задумываясь, отозвался Сагфорд. «Дерьмо, дерьмом!» — добавил он, выплевывая жвачку, которую жевал. «Но вонь от этого уайт спирта вызывает у меня зверскую жажду. Как ты насчет чайку?» «Тони, не наглей. Ты же знаешь, нам нельзя рисковать и разжигать огонь. Придется подождать до рассвета». «Не-а!» со смешком возразил Акфорд. «Зря я, что ли, таскаю с собой термос? У меня все уже готово». «Ну, тогда, конечно», — согласился Берн. Акфорд налил чай обоим, и какое-то время они сидели и просто отдыхали. — Бедный старина Боб! — посочувствовал Берн, наливая себе еще одну чашку. — Сначала ему не дают толком доужинать, теперь он пролетает с чаем. — Не в том месте, не в то время, босс! — откликнулся Акфорд. — Не беспокойся, от него не убудет, если он немного потерпит. Не хватало еще, чтобы этот тип пил на посту. Разве не так?»